Глава 54. Александра. «Это плохая. Очень плохая идея. Всю дорогу до дома моды сокрушался Эдвард. Почему именно это платье вам понадобилось? Почему нельзя купить что-то похожее в любом другом магазине? Потому что любое другое недостойно невесты нашего братика», — отсекла возражение Настя. Едва вампир вернулся, как сёстры прахт взяли его в оборот, отводя одну из главных ролей — в нашем дерзком плане. Машину Гордея не только восстановили в кратчайшие сроки, но еще сделали комплексную чистку, поменяли резину и заправили энергетические накопители на полную. Страшно подумать, в какую сумму встал ремонт, но Эд не сознался. Сказал, это будет его подарком к брачному ритуалу. Как выяснилось, он тоже был в курсе и всю неделю прикрывал Гордея, чтобы я не узнала раньше времени». Теперь придется очень постараться правдоподобно сыграть удивление, когда прибуду на место. Принцесса прыгала от восторга и не могла дождаться вечера. Про соревнования я уже не переживаю, и с радостью их пропущу, если сюрприз затянется. Главное, что мой дракон, вопреки всему, решился на такой смелый шаг. Вспомнила, как три месяца назад пришла в академию. Меня мелко потряхивало, я боялась чуть ли не каждого косого взгляда. Казалось, что вот-вот кто-нибудь узнает в новеньком студенте принцессу Александру и доложит во дворец. Гордей был первым, не считая Эдварда, кто заговорил со мной. Я так волновалась, что не запомнила, о чем он спросил меня, засмотревшись в колдовские фиолетовые глаза. Мне показалось, что в ответ сморозила какую-то глупость, а потому, извинившись, под дурацким предлогом я просто сбежала». Позже, когда по академии поползли слухи, что во дворце что-то случилось, из ряда вон выходящее, выбрала тактику больше молчать и не отсвечивать. С ребятами, а особенно с Гордеем, старалась вести себя ровно. Парень привлекал меня не только своим тренированным телом и симпатичным лицом. Чем больше я наблюдала за ним со стороны, тем больше замечала положительных качеств. Гордей всегда был готов прийти на помощь товарищам. Был вежлив в общении с девушками и преподавателями. Теперь я понимаю, как он, опаздывая на пару ректора Вилларда, оказался на тринадцатом этаже. Взлетел. Интересно, а он покатает нас на своем драконе? Мечтательно вздохнула принцесса. Беглянка сначала преснула в кулак, а затем бессовестно заржала. Пошлячка, обиделась принцесса. Приехали, оповестила Аня. Эд. Останови за следующим зданием, чтобы машину не светить. Да, мы поехали воровать мое платье на машине Гордея. Аня была мозгом и координатором операции. Я должна была принять облик Кельвина. А Эд с Настей изобразить близких друзей модельера. За техническую сторону вопроса на удаленке отвечал Барт, которого я уговорила нам помочь. камера отключил. Можете идти, у вас полчаса скомандовал фамильяр. Алекс, давай. Вот последний образ, который выложил Кельвин на своей страничке 15 минут назад. Показала мне экран своего смартфона Аня. За 15 минут он трижды может сменить образ, вспомнила я и сосредоточилась. Пару раз я уже пробовала принимать облик любимого модельера матери, так что сейчас сделаю это буквально за несколько секунд. С иллюзией одежды тоже долго не возилась. Один в один, одобрила Настя, сравнивая меня с оригиналом на фото. Эд, запомни, ты очень богатый, близкий друг Кельвина. Настя, твоя девушка, которая хочет платьюшко от известного дизайнера. Ради исполнения желания своей девочки, ты готов неприлично сильно потратиться. Настолько неприлично, что Кельвин обслуживает вас лично. Вперед! Изображать эпатажного кутюрье было несложно. Распахнув двери, я с порога начала наводить суету. «Как я рад, Эдвард!» В любимой манере Кельвина с ударением на последний слог позвала Эда. Друга перекосила, и Насте пришлось его ущипнуть. «Что заплатим для своей невесты, ты обратился ко мне, мой мальчик. Кельвин сделает из твоей принцессы королеву». Я говорила нарочито громко, привлекая внимание мгновенно прибежавших помощниц. «Господин Кельвин, вы разве не должны сейчас ехать на примерку к ее величеству?» Осторожно спросила одна. Вздернув бровь, с вызовом посмотрел на девушку. Та стушевалась. «Прошу прощения, мы сейчас же покажем вашим гостям лучшие модели последней коллекции». «Милый, я хочу ту платье, которое сегодня все обсуждают в сети». повисла на Эдварде Настя, накручивая его длинный локон себе на палец, изображая капризную куколку. «Кельвин, пупсик, могу я его примерить?» «Слышали? Моя птичка хочет то самое платье. Отведите мою очаровательную музу в примерочную и дайте, что она просит», — приказала я. «Но господин...» — опять пискнула та же девица. «Это платье по заказу Ее Величества, мы не можем его никому показывать и давать примерять». «Милочка, напомни, как тебя зовут?» произнесла с угрозой в голосе. Девушка побледнела. Самым страшным кошмаром для любой из ассистента Кельвина было, если маэстро запоминал ее имя. Провинившаяся рисковала забыть дорогу в мир высокой моды навсегда. «Нет, простите, уже несем». Девушка поспешно удалилась, уводя с собой Настю. «Сможешь потереть всем память?» Шепотом спросила у Эдварда. «Я насчитал 6 в зале, седьмая ушла. Я максимум за раз внушал троим. Оценил обстановку Эд. Придумай, как их собрать всех в одном месте, чтобы за ними не бегать». Трейль смартфона нарушила наши планы. «Алекс, машина Кельвина только что остановилась через дорогу от модного дома. Я не знаю, почему он вернулся, но у вас от силы пять минут, если мне получится его задержать». Выпалила в трубку Аня. Я выругалась и посмотрела на друга. Он понятливо кивнул. «Крошки мои, срочно все сюда. Бегом-бегом, шевелим булочками». Поторопила ничего не понимающих, но не спорящих помощниц. «Смотрим все на Эда. У него для вас пара слов». оставив девушек, рванула к примерочным. Откуда как раз мне навстречу выбежала Настя с платьем на руках? «Его так нести нельзя. Надо спрятать». В панике мы принялись осматриваться, и нашли ряд подготовленных платьев в чехлах. Бесцеремонно освободили один, зашвырнув платье из него в примерочную и спрятав чехол моё. Я закончил. Тяжело выдохнул Эд, вытирая струйку крови из носа рукавом. Ассистентки замерли, глядя в одну точку прямо перед собой, по всей видимости, получив приказ стоять так, пока мы не уйдём. Нашли, что искали? Продемонстрировала перекинутый через руку чехол. Стоило открыть дверь, как я нос к носу столкнулась с настоящим Кельвином. Модельер несколько секунд стоял с открытым ртом, а потом на его лице проскочило узнавание. Эд подвинул меня плечом, резко хватая застрявшего на пороге Кельвина за воротник и втягивая в зал. Его синие глаза на мгновение загорелись ярко-красным и снова потухли. «Вот черт!» — выругался Эд. «У меня сил не хватает на него». «Александра!» — с ударением на последний слог произнес маэстро. «Детка, славу пресвятому Аверлоку ты нашлась!» «Кельвин, ты нас не видел, понял?» «Но, дорогая моя, Рене волнуется, я должен ей...» «Нет!» — рявкнула грубо. «Если ты проболтаешься маме, либо кому-то еще что видел меня, я появлюсь в твоем облике на вручении премии лучшему модному дому в костюме». Из прошлогодней коллекции. Три раза». Кельвин в ужасе схватился за сердце, а затем увидел, что у меня в руках. «Александра, постой». Он убежал в соседний зал и сразу же вернулся с объемной коробкой. «Надень их с этим платьем и... удачи, моя девочка». Уже в машине, едва угомонив стучащее сердечко, открыла коробку. Внутри лежали... Потрясающей красоты лодочки, жемчужно-белого цвета, моего размера и идеально сочетающиеся с платьем.